Так возникла идея Священного Союза. Император Александр, будучи во Франции, привлек к участию в нем прусского короля и австрийского императора 26 сентября 1815 года. Три государя торжественно обязались смотреть на себя, как на единоземцев – а на своих подданных, как на братьев одной великой семьи, управлять ими, как добрые отцы семейства, заботливо и любовно, и во всем взаимно помогать друг другу. Впоследствии к союзу примкнули и другие христианские государя, но проводил его в жизнь один только император Александр. Однако Священный Союз не только не оправдал надежд, возлагавшихся на него русским государем но привел к результатам, не имевшим ничего общего с поставленной ему задачей. Основные начала соглашения трех государей оказались в полном противоречии с духом времени. Союз смотрел на управляемые народы, как на детей и малолетних. Между тем эти дети только что стряхнули с себя опеку, и пытались совершенно освободиться от пеленок, в которых их держали до тех пор. Дело в том, что новые политические идеи, порожденные французской революцией и разнесенные по всей Европе Наполеоном, с падением последнего отнюдь не заглохли. Каждая нация переделывала по-своему свой гражданский правопорядок, домогаясь большей свободы. Особенно тяжело переносилась иго иноземная. Австрийцы хозяйничали в Северной Италии. На юге полуострова в Неаполе они поддерживали деспотическое правление бурбонов. Балканские славяне и греки страдали от произвола турецкого. Бельгийцы лишь ждали благоприятные минуты, чтобы отделиться от Голландии и образовать независимое государство. Император Александр, либерально настроенный, сознавал невозможность вернуть Европу к прежним дореволюционным порядкам и охотно поддерживал мысль о конституционном образе правления, но не нашел сочувствия в остальных государях. Фридрих Вильгельм Прусский под влиянием поражения 1806 года Дал было своим подданным некоторые либеральные учреждения, но теперь не хотел и слышать о Конституции, готовый вернуть обратно даже и то, что было дано раньше. Уступки правительства, Баварского и Баденского, были настолько рабки и ничтожны, что скорее поселили недовольство, чем примирили с собой партию реформ. Король неаполитанский Фердинанд IV дал Конституцию вынужденно и охотно отменил ее теперь, когда этого потребовала Австрия. Отменена была Конституция и в Испании, на этот раз по инициативе самого короля Фердинанда VII. Все это порождало недовольство. В Европе начались волнения, местами перешедшие в открытое возмущение Испания, Неаполь, Северная Италия. Эти восстания шли совершенно вразрез с началами, положенными в основу Священного Союза. Дети восставали против отцов, что было недопустимо. Александр предпочел бы, чтобы отцы добровольно пошли навстречу желаниям детей, но они этого не делали, и Александр логически неизбежно вступил на путь репрессий. Злой гений австрийский министр Меттерних Сознательно толкал его на этот путь, сумев убедить русского государя, что всякая уступка либеральному движению не только противоречит принципам Священного Союза, но и грозит новыми опасностями европейскому миру. И потому необходимо тушить пожар в самом его начале, пока он не разгорелся. Хотя сам акт Священного Союза Меттерних и называл «пустым и трескучим», Но сам искусно использовал его в своих целях. На конгрессах в Троппау в октябре 1820 года и в Лайбах в январе 1821 решено было силой восстановлять порядок в Неаполе, в королевстве обеих Сицилий, и с этой целью послать туда австрийские войска. Узнав о революции в Пьемонте, император Александр отдал приказ русской армии выступить на помощь австрийцам. На новом конгрессе в Вероне в 1822 году Россия приняла участие в подавлении испанского восстания. Восстание греков В совершенно ложном положении очутился Александр, Когда вспыхнуло восстание греков против вековых поработителей турок, вся Россия горячо желала подать им вооруженную помощь. Дело шло о единоверном народе, настрадавшемся под игом мусульман, а русский народ не забыл, что значит эта ига. Насколько глубоко было сочувствие народное к восставшим, можно судить потому, что когда позже Петербург сильно потерпел от наводнения, действительно еще небывалого по размерам, 7 ноября 1824 года, то в этом несчастье готовы были видеть небесную кару за неподание помощи единоверцам.